Глава 180. Армагедон 2. Нас теснят блуждающие души. Как было раньше с сынками, мы пытаемся вникнуть в их боль и утешить их, но эти души не способны даже уловить наше сострадание. После первого натиска, проверяющего нашу стойкость, они откатываются и готовятся ко второму рывку. В этот раз одной эмпатии не хватит, предупреждает Рауль. Нужно более эффективное оружие. Фредди Мейер обдумывает положение и выпаливает: "Любовь! Пусть им вход её". Они, как дети, подвергаемые дурному обращению, не привыкли, чтобы их любили. Как дети продолжают делать глупости даже после взбучки, потому что им это привычно. Любовь их только смущает. Рауль, Фредди, Мэрилин и я сбиваемся в кучу. Наши ладони начинают светиться. Правая рука каждого, у Мэрилин левая, она левша, и спускает луч. Мы готовы наделить нашей любовью все скопище призраков. «На приступ!» — командует Игорь. Они наступают с омкнутыми рядами. Мы орудуем своими лучами света, как копьями. Наша любовь не остается незамеченной. Они застывают. Эффект неожиданности сделал свое дело. Некоторые души устремляются к нам. Остается только впустить их в себя и перенаправить в рай, где они продолжат свой цикл перевоплощения. Таких набирается целая дюжина. Игорь дает команду отходить. ризерки перестраиваются и решают использовать в противовес нашей любви своё оружие ненависть. Игорь хороший стратег. Он размещает на остриё атаки самые озлобленные блуждающие души. Мы мечем наши копья любви и света, отбивая натиск их ненависти. Они собирают всю свою горечь Всю память о пережитых в последнем существовании страданиях в зелёные пучки незамутнённой ненависти, которые со звоном сталкиваются с нашими синими лучами любви. Они не собираются отступать. На один залп их ненависти приходится четыре залпа нашей любви. Только так можно их одолеть. Кипит в свирепый бой Мы откатываемся под ударами зелёных лучей, а Игорь уже готовит новое наступление. Нам нужно другое наступательное оружие, говорит Рауль. Иначе они затопят нас своей ненавистью. Редкий случай, когда новое предложение появляется не у Фредди, а у меня. Юмор, любовь, меч, юмор, щит. Призраки уже подступают. Когда мы мысленно материализуем щиты юмора, прикрывающие нас слева. Одна Мэрилин по причине леворукости прикрывает щитом свой правый бок. Теперь их ненависть нам не страшна, мы отбиваем её щитами. Наша любовь разит без промаха. Уже полсотни душ из самых свирепых исчезают в водовороте рая. К Мэрилин Манро возвращается надежда. Она кричит, что из силы, и её слова становятся нашим боевым кличем. Любовь наш меч, юмор наш щит. Игорю приходится отступить. Обитатели Потёмок собираются вокруг него, чтобы решить, каким оружием выбить у нас из рук щиты. Это будет насмешка. Теперь у них такой девиз: "Ненависть наш меч, насмешка наш щит. В атаку!" кричит Игорь Нас снова атакуют